Глава 31. Мы однажды поймем, как же сильно любили, и увидим дорогу из сплошных серых но. И то время между нами мы, увы, не забыли, но вернуться назад уже не суждено. Кира. В субботу мы провели с дочерью. У сына тоже был выходной, и, созвонившись втроем по видеосвязи, мы согласовали его приезд домой на все новогодние каникулы, а еще обсудили меню. Каждый из моих детей соскучился по любимым блюдам, которые давно стали основой праздничного стола, хотя я припасла кое-что новенькое. «Без селедки под шубой никакого Нового года не будет», — всплыли слова Тимура, которые он говорил каждый год, забрасывая в корзинку супермаркета ингредиенты. И я готовила ему ее, составляя ровные слои, чтобы вновь услышать, как я их вымеряла при помощи линейки. «Ты в порядке, мам?» «Да, милая». Просто столько воспоминаний перед праздником. Не стала Юлить и ответила как есть. «Мам, а что если... Что если ты так никогда и не забудешь папу?» «Я знаю, что так и будет. Твой папа занял такую большую ступень в моей жизни, что я просто не смогу сделать вид, что ее там не было. Более того, я не хочу забывать. У нас так много, что связывает. Это просто невозможно, Лиль». «Ну, я о том, что ты же еще молодая, и папа тоже» и ты захочешь выйти замуж. Что, если ты так и не разлюбишь папу?» Ее вопрос застал врасплох. Ведь не так давно я и сама об этом думала. Есть ли шанс, что я смогу полюбить вновь? Последние месяцы казалось, что да, а как только он возник передо мной, все сразу обрушилось. Было ощущение, что боль смешалась между собой. Боль от потери нашего брака и нас двоих, как одной единицы, и боль от того, что именно нас разделило. А если добавить к этому его слова, сказанные в последнем нашем разговоре, то я вообще не понимаю ничего в итоге. Пытаюсь разложить свои мысли по полочкам, но там сплошной хаос, который оставляет голову с роем пчел внутри, и они, не переставая, жужжат. Должна признать, сейчас, спустя так много времени, все спуталось. Я чувствую усталость. Будто я долго бежала и не оборачивалась, и вот этот момент настал. Только посмотрев за спину себе, я вижу, как следы хаотично идут за мной. Я не знаю, что будет, дочка. Все сложно, если честно. «Не жаль», — грустно сказала и крепко обняла. И мне, — признала, выпустив облачко пара. «Ты вообще как планировал провести Новый год?» «Семейный ужин и встреча его с вами, конечно. А потом, если ты не против, в клуб поехала бы с Денисом и друзьями. Мы заказали столик. Место приличное» быстро протараторила и крепче прижалась ко мне, как нашкодивший ребенок. «После того раза с полицией мне страшно будет». «Я знаю, мамуль, но я клянусь, в этот раз без всяких разборок. Я и с Дэном поговорила, он сам признает, что не стоило так себя вести». С папой обсуждали этот вопрос. «Он сказал почти так же, как и ты, что переживать будет. Но если ты не против, то и он будет не против. Тогда держи телефон при себе всю ночь, ладно? Вы потом куда поедете?» «Я к себе, Денис к себе, а первого хотели к его родителям. Ну, поздравить и все такое. А так на каникулы я к тебе и Мишке». «Хорошо, еще поговорим об этом. Что там с учебой?» «Сессия заканчивается. Два экзамена осталось на этой неделе, и один, скорее всего, будет десятого. Препода нет, а чтобы мы лодыри не списали, я приму его сам после новогодних каникул». Это цитата. «С ним не поспоришь. Тебе нравится выбранное направление?» Сложно сказать пока что, но вообще да. У нас, представляешь, два человека ушли с началом сессии, типа передумали. Бывает. К концу учебы состав еще не раз успеет смениться. Что-то подмерзла я, может, поедем? Давай довезу тебя и сама домой. Я 29-го, наверное, сразу приеду. Как раз помогу с уборкой и закупками. На сколько человек будет? Думаю, нас будет четверо, если у Тимура нет своих планов на праздник. Я спрашивала папу, кажется, он никуда не собирался. Я с ним поговорю. Подъезжаю к дому, и мне приходит СМС от Михеля в одно время с другим с неизвестного номера. Открываю первое, и мне открывается потрясающий вид на заснеженный Париж со знаменитой Эйфелевой башней. Чудо под Новый год. Не каждый раз такое во Франции. И быстро тает. А где ты в эти праздники? Это прекрасно. Я в эти праздники дома. «Финансовая диета называется. Было много трат, мой поезд завязан очень туго. Но на самом деле я соскучилась по сыну и дочери. Эти несколько месяцев были просто невыносимыми без них. А ты покоряешь новогоднюю Францию?» Отправляю ответ и открываю следующий СМС. На фото мужские коньки и подпись. Шлемы на коленнике брать не стал, стыдно стало. «Серьезная подготовка. Может, пешком?» «Обижаешь. Я настроен серьезно и ученик способный». Во вложении фото ног в спортивных бриджах, дальше волосатые голени и белые коньки. «Класс!» Мы уже как полтора часа катались на катке, держась за руки с Романом. Падения, конечно, были неизбежны и очень больны, но, кажется, суть он уловил. Теперь сам, улыбаясь и отпустив его, беру небольшой разгон, повернувшись к нему лицом. Наблюдая, как он просто выпрямляется и складывает руки на груди а дальше щурится и, ухмыльнувшись, склоняется вперед очень уверенно, к тому же и нагоняет меня в два рывка, обнимает за талию и вместе со мной катится, будто так и должно быть. Останавливаемся без слов, и только тогда я наступаю. «Обманщик такой!» — хлопаю его по плечу. «Я ведь и правда поверила, что ты не умеешь на них даже стоять. Как бы иначе ты дала мне свой номер. К тому же это отличное место для встречи». «Согласна» но я потратила кучу слов и времени научить тебя тому, что ты и так умеешь. Тогда с меня ужин в знак благодарности. А ты пока что садись на скамейку и укройся пледом. Начнем с кофе. Выхожу с катка и занимаю удобную лавочку, которая тут стоит по кругу от проката коньков. Раскрываю плед и вижу идущего неподалеку Тимура, который замечает меня и меняет свой путь, приближаясь. «Привет!» — улыбается мне, сунув руки в карманы куртки. «Здравствуй!» «Гуляешь?» «Да, катаюсь на коньках вот», — указывая на свои ноги, промолчав о своем спутнике. «Вижу. Сегодня тепло», — поднимает голову к яркому зимнему солнцу. «Согласна. Как ты?» «Я...» Голос его становится другим, будто он что-то вспоминает, но не говорит. При этом настроение становится уж очень грустным. «Хорошо, Кира, все хорошо», — улыбается неестественно. «Уверен? Как-то не похоже». «На самом деле кое-что...» Но он запинается, смотря за мою спину, и я оборачиваюсь, потому что за мной стоит Рома с двумя кружками дымящегося кофе. «Все в порядке?» — спрашивает и встает чуть ближе. «Да», — теряюсь, потому что оба мужчины сверли друг друга взглядами, не пойми о чем думая. «Это Тимур. Тимур — это Роман. Даже не знаю, стоило произносить их имена, вроде как знакомить. Такая ситуация со мной впервые, как и многое из того, что произошло до этого» я вообще словно жить заново начала. Руки они друг к другу не жмут, но кивают. Вновь поворачиваю голову к Тимуру и вижу в его глазах тоску. И я понял, чуть улыбается. Хорошего отдыха, Кира. Роман снова кивает и уходит. В горле ком, который я пытаюсь протолкнуть, но он все не уходит, а глаза становятся влажными. В тот раз, когда он видел меня с Михелем, я не видела его лица и ощутила укол совести. Укол сердца. Сейчас, спустя столько месяцев, все равно болит. И ощущается остро. Хотя мне казалось, что все прошло. Почему же сейчас вернулась? «Думаю, на сегодня с катком мы закончили», — отвлекает меня от размышлений мужчина. «Прости. За что? У тебя губы посинели. Поэтому садись и грейся», — подмигивает мне, раскрыв в своих метровых объятиях теплый плед и, укутав, помогает сесть. Молчание принесло облегчение. Хотя я по-прежнему искала Тимура глазами, делая это незаметно. Но он, кажется, ушел. Бывший муж? Он самый. Признала, отпив немного кофе. Что произошло? Повернулась к Роману и вопросительно посмотрела в глаза. Мне интересно. Он изменил мне. На моих глазах. Вот как. Как есть. Пытается вернуть? Уже нет. Я попросила его отпустить меня. Жалеешь? он был моим единственным мужчиной не говоря уже о том что я и не любила никого кроме него, так что да я жалею о том что все вот так произошло, но простить не любовь я тоже не могу чего ты сейчас хочешь в смысле непонимающе смотрю на него чуть развернувшись в прямом смысле по своему ощущению эмоциональному чего хочешь хмыкнула прислушавшись к себе орать выдала со смешком «Громко и долго орать во все горло!» Кивает и, забрав мою кружку, встает, убирая плед и за мной. Встаю, увидев, как серьезен мужчина. Складываю плед и отношу его в пункт выдачи. Машину оставим здесь, вернемся за ней потом, пока что на моей прокатимся. «Куда?» — удивляюсь еще больше. «Орать поедем. Я же говорил, что есть у меня способ, как можно прокричать и выбросить негатив с для тела и для нервов. «Кажется, я уже успокоилась», — отвечаю, пристегнувшись в ее огромной машине. «Тебе так кажется, и обещаю, что понравится». Мы едем примерно 15 минут в том же районе. Останавливаемся перед небольшим зданием сбоку, оттого я и не вижу лицевой стороны, чтобы с точностью сказать, где мы. А когда подходим к его входу, я вижу вывеску «Тайский бокс». «Ну нет», — сразу останавливаюсь и делаю шаг назад. «Еще когда?» Я пальцы себе сломаю и шею, или ногу, или... Но тут я подлетаю в воздух и оказываюсь в мужских руках, а через пять минут, переодетая в огромные шорты и футболку, новой причем, стою в спортивном зале перед огромной висящей штукой, которую, кажется, называют грушей. Это была не я. Это была какая-то другая девушка. И она все била и била по висящей штуке, выплескивая ту самую кислоту, что разъедала изнутри последний год. Уставшие руки совсем не чувствовали этой усталости. Гораздо больше ее было как раз-таки в сердце, в душе, в голове. И она все лилась нескончаемым потоком неумелых ударов. Хотела снять перчатки и сбить костяшки в кровь, чтобы больно было уже не внутри, а снаружи. И еще она кричала. Не я. Она кричала. Обезумевшая в край отчаявшаяся женщина. Каждый удар — новый, все более громкий вопль. Пот стекал с висков и катился по шее, утопая в воротнике, кажущейся в неудобной футболке. А грудь ныла от такого физического выплеска. Но я оставалась там с ней, раненой и одинокой. Почему одинокой? А как же окружающие? Как же дети, друзья? Откуда это чувство одиночества? Потому что его нет рядом. Потому что сердце тоскует и требует его. Но ты же сильная. Ты же Кира. Ты же гордая и принципиальная. Прочь сомнения. Прочь жалость к нему и к себе. Нет ничего более правильного, чем поступать, как велит сердце и разум. Пусть они порой и разнятся, но в тот момент они были заодно. Вспомни ту боль, Кира. Вспомни, как он лгал, как он предавал тебя в ту минуту, лаская чужую женщину. Упала на пол без сил, и охрипшая заплакала, сжимаясь в ком от боли, ничего больше не ощущая. Роман не подходил. Кажется, его уже давно не было в этом зале и моей вселенной. Мне не было стыдно, только если чуть-чуть. И я хотела еще. Набраться силы снова прийти сюда, чтобы выплеснуть это здесь. Почему же мне так сложно? Выплакав все, что хотела, я села, поджав под себя ноги, и оглянулась. Его и правда не было. Хотелось ему сказать спасибо. Встала кое-как и пошла на поиски раздевалки, но мужчина меня перехватил у двери. «Давай-ка в душ, я уже все приготовил тебе там». «Брось, я живу недалеко», вяло отбиваюсь, но все же иду. Было ощущение, что вместе с болью выплеснуло и другие эмоции, поэтому теперь внутри вообще пустота раскрыла объятия. Оказалось, внутри душевой, где стояли у стены лавочки, над ними крючки, а у другой стены душевые лейки, разделенные невысокими перегородками. Закрыла дверь изнутри и принялась быстро смывать себя под, найдя мужские тапочки почти моего размера, но главное, новые и в упаковке. Привела себя в порядок и вышла к Роману, который ждал Файе. «Ты как?» «Вполне себе хорошо. Спасибо тебе большое за этот сеанс терапии. Пойдем поедим. Я заказал обед». Не стоило, но благодарю. Вошли в его кабинет, где было все просто и ничего лишнего. Диванчик. Стол с креслом и стеллаж с кубками и наградами. «Ого, как много всего!» Прошлась рядом, разглядывая призы. «Это только часть, все не вместилось. Кое-что у пацанов дома. Садись!» Обернулась, заметив уже накрытый стол. «Заказал курицу в соусе с овощами и рисом». «Супер! Приятного аппетита!» В молчании мы провели немного времени. Рома стал рассказывать, откуда они с ребятами привезли тот или иной кубок. Разные смешные моменты на соревнованиях. Я все никак не могу понять, на выставке тогда ты что делал? Или любишь искусство? Сын приезжал ко мне. Он у меня занимается живописью. Приехал в гости. НАТО же! Я думал, что у спортивных мужчин дети обязательно идут по их стопам. Не всегда, как ты можешь заметить. Ты расстроен этим фактом? Было время, когда я пытался его переманить, но не вышло, и я отступил. А жена? Таня вообще желала видеть в нем человека математики или русского языка, потому что сама учитель. Потом ослабила хватку, потому что у нее во втором браке родился второй сын, и она смирилась. В общем, все сложно. Сейчас уже проще стало. Слава в следующем году приедет сюда учиться. Понимаю. Не всегда все бывает просто, особенно с детьми. У тебя тоже были метания? Не особо. Сын сразу знал, чем ему хочется заниматься, как только впервые пнул мяч. И мы не были с Тимуром против. Но отъезд в школу сильно меня опечалил. Хотя я поддержала его. Дочка долго металась между профессиями. Последний год уже более-менее сделала выбор и пока что следует ему. Полагаю, тут заслуга ее молодого человека. Он ее немного приземляет своей стабильностью и последовательностью. Он, выслушав меня, облокотился на спинку и пристально посмотрел, чуть улыбаясь. «Что?» Понять не могу, как у тебя может быть двое детей, старше из которых учатся уже. Ты выглядишь как девчонка. Да ну. Не девчонка, конечно, но за комплимент спасибо. Нет, я серьезно. Ну, хватит. Поехали, довезешь до машины меня. Хочу нормально ванну принять. Идет. Время до Нового года пролетело очень быстро. Сын приехал с родителями его друга, которые тоже ездили за своим сыном. Лиля помогала мне, как и обещала и 31 первого мы порхали по кухне в ожидании самого заветного праздника. С Ромой мы больше не виделись после той последней встречи, но часто списывались и созванивались, договорившись по ужин первого числа. «Мам, а папа во сколько приедет?» спросила Лиля, пока я нарезала новый салат на пробу, а знаменитая селедка под шобой уже настаивалась в холодильнике. «Не знаю, милый, мы сегодня не списывались еще. Сейчас закончу и поговорю с ним». «Хорошо». «Я фильм скачала, кстати. Помнишь, говорила тебе про комедию?» «Отлично. Жаль, салюты в этом году сама не смогу установить. Их и так будет достаточно». «Ну да». «Мам!» — на кухню входит сын. «Я могу салюты организовать». «Миш, мы уже не в частном доме живем. В квартирах все сложнее. Нужно искать специальные места, а там народу будет очень много. В этом году мы будем зрителями». «Тогда на Рождество сделаю». «Договорились». «Точно!» в водушевлении спрашивает, потому что ему очень хочется быть важным мужчиной семьи. Точно, я тебе доверяю. Счастливый убегает обратно к себе. Дочка созванивается с Денисом, который передает мне привет, а сама я вытаскиваю телефон и набираю Тимура. Дети его очень ждут. Длинные гудки почти остаются неотвеченными, но буквально на последних он поднимает трубку. Привет, Кира. Уставшим и безрадостным голосом здоровается. Привет, Тим. Ты спал? Я не отвлекла? Нет, я дома. Я звоню по поводу празднования Нового года. Миша уже дома, Лиля... Прости, Кир, я не приеду. Не... Голос садится. Я поняла. Что ж, тогда я... Я скажу им или ты сам? Ты не против, если я приеду завтра? Внутри сердце почти вырывается из груди от обиды и злости. Приезжай, я как раз завтра ненадолго вечером уеду. Хорошо. «С наступающим, милая!» «С», но он сбросил звонок, не услышав от меня ответных поздравлений. Тимур. Забавно выходит. Большой город, который полон людей, а мы оба ходим по прежним местам и встречаемся. Но такие чужие, никакого просвета нет. Обещать ей отпустить, а самому внутри ненавидеть себя за это. Правильно ли? А кто он? Кто тот, с кем она улыбается? Кто приносит кофе, пока она стелит плед для двоих? Совет психолога уже на следующий день не прошел проверку. Мне кажется, я о Кире вообще не могу не думать. Это нереально. Она же часть меня. Как может быть иначе? Значит, я просто буду ждать. Времени у нас обоих много. Все равно сейчас я для нее та самая красная тряпка воспоминаний. Остаток дней до Нового года работал в привычном графике. Премию коллега перевел в срок, но 31-го генеральный вызвал к себе. «Ты читал эти бумаги?» Бросил передо мной охапку проштампованных документов, которые разлетелись по столу и упали на пол. Вглядываю с них и вспоминаю. «Читал? Отлично! Тогда ты легко вспомнишь, каким нахрен образом этот коньяков, или как там его, получил страховку на заведомо проигрышный бизнес, где идет постоянный риск для жизни». Страховой случай народ деятельности распространялся. Мы кучу таких. «Ты вообще охренел, Доронин? Какой страховой случай? Ты знаешь, сколько мы должны заплатить им?» Орет, срывая голос. Пытаюсь вспомнить, почему и как подтвердил эту страховку, но не могу. Начальник продолжает ор, а я все никак. В голове пусто. Правда, появляется одно нехорошее подозрение, чтоб его. Только не это. Выслушал о себе много нового и, как только вышел из кабинета, сверил даты заключения договора, уже наполевав на то, что генеральный сказал «будет думать о моем будущем в компании». «Твою ж мира!» Больше никто не мог поставить ту самую галочку, незаметно находясь в моем кабинете. Рассмотрение ситуации длилось неделю. Документы мы подписали раньше, чем огласили заключение контракта на всю фирму. Позвонил стерви, но та не подняла трубку. А перезвонила уже после того, как я оказался дома, вымотанным, как собака. «Да, Тим, соскучился малыш?» «Мира, я допускаю мысль, что твоя акция с местью оправдана прошлым, и ты своего добилась. Но контракт! Зачем?» Она перестала смеяться и долго молчала. «А ты думаешь, мой босс так переживал из-за того, что я наведаюсь к его жене и расскажу, как мы с ним веселились частенько?» «Нет, милый, эта тварь услышал от меня кое-что другое в ответ на предложение о чем-то более непристойном. Хотя предложения как такового не было. Он приехал и потащил меня на какую-то вечеринку. Вот я и напомнила про маленький секретик, а мужчинка оказался со слабыми нервами». «Зачем это ему? Репутация банка пострадает ведь. У них и так все идет в гору». «А разве денег бывает много? Ты сумму страховки видел?» А там однозначная смерть была на горизонте, и он ни копейки бы не получил. И ты поставила там эту галочку? Тебе вредить я не хотела, но этот козел начал угрожать. Ну и сука. Согласна. Я про тебя, Мира. А, ну и тут ты прав. Мне правда жаль. Видимо, тот идиот скопытился. Я найду записи камер, и ты отправишься под суд. «Прости, малыш, я там даже не работал никогда. Ты впустил к себе одноклассницу, которая сейчас живет за границей». «Правда? Доказать причастность твоего босса я смогу легко, даже при помощи этого разговора. А уж он достанет тебя сам, как только выложит немало денег за ту фальшивую сделку». «Тим, я... «Стой! Ну чего ты?» «Прощай, Мира, сто...» «Не слушаю больше ничего». Сохраняю аудиозапись и собираюсь вернуться в офис, но мне звонит Кира. «Привет, Кира», — не пытаясь скрыть усталость, отвечаю. «Привет, Тим. Ты спал? Я не отвлекла?» «Нет, я дома. Я звоню по поводу празднования Нового года. Миша уже дома, Лиля?» Вспоминаю, что сегодня 31-е, и хочу все проклинать. «Прости, Кир, я не приеду». «Не». Ее голос становится еле слышным. А мне вообще хреново от того, что в нем реальная грусть, реальные эмоции. Я поняла. Что ж, тогда я... Я скажу, или ты сам? Ты не против, если я приеду завтра? Приезжай. Я как раз завтра ненадолго вечером уеду. Знаю, что так и будет. Видимо, встреча с ухажером. Но я проглатываю злость. Хорошо. С наступающим, милая. С... Сбрасываю, чтобы не слушать ее просьбы так не называть но мне очень захотелось это сделать именно сейчас. Возвращаюсь обратно в машину, по дороге сообщаю директору, что скоро буду в офисе и надеюсь, что все закончится быстрее, а главное, без следственных действий, арестов и прочих ужасов.